Глава пятнадцатая. Юджен и Розенталь стилисты по прическам и косметологи. Миссис Олливер одобрительно оглядела Челтенхэм. Оказалось, что она никогда раньше здесь не была. Как приятно, сказала она себе, видеть дома, которые действительно похожи на настоящие дома. Вернувшись мыслями к дням своей юности. Рядно вспомнила, что знала в а людей, по крайней мере среди своих родственников, своих тетушек, у которых знакомые жили в ч а л т н х э м е Обычно пенсионеры, военные пенсионеры. Сюда приятно приезжать, подумала она. Здесь приятно жить, если провел много времени за границей. Здесь ощущается английская надежность, хороший вкус, атмосфера приятных разговоров и бесед. Заглянув в пару приличных антикварных магазинов, она нашла дорогу туда, куда хотела попасть, то есть куда хотел, чтобы она попала, м с ь е Пуаро. Это называлось розово-зеленый салон красоты. м и с с и с о л и в е р зашла внутрь и осмотрелась. Четыре-пять женщин были в процессе ухода за волосами. Полненькая девушка оставила свою клиентку и подошла с вопросительным видом. Миссис р о з а н т а л ь спросила миссис о л и в е р взглянув на карточку. Она сказала, что может увидеться со мной, если я приду утром, и добавила: «В принципе, я не возражала бы, если б кто-то занялся моими волосами, но на сей раз хотела проконсультироваться с ней относительно одной вещи и позвонила. И миссис р о з а н т а л ь сказала, что если я приду в полдвенадцатого, она сможет уделить мне немного времени. Вот да. сказала девушка, кажется, мадам кого-то ждет. Она провела миссис Оливер через служебный проход, где они спустились на несколько ступенек и толкнула дверь внизу. Из парикмахерского салона они попали очевидно в дом к миссис Розенталь. Полненькая девушка постучала в дверь и сказала: к вам пришла леди. Уже сунувшись в дверь, она нервно спросила: как вы сказали, вас зовут? Миссис Оливер. сказала Ариадна. Она вошла, и у нее возникло ощущение, что она попала в какой-то выставочный зал. Здесь были розовые газовые занавески и р о з о н ы е обои, а сама миссис Розанталь, которую миссис о л и в е р с н а ч а л а приняла за свою ровесницу, но потом подумала, что она может быть на много лет старше, заканчивала свой утренний кофе. Миссис Розанталь спросила Ариадна. Чем могу быть полезна? Вы ждали меня? О да, я не совсем поняла, чем вызван ваш визит. По телефону было так плохо слышно. Все в порядке, у меня есть свободное полчаса. Хотите кофе? Нет, спасибо, сказала миссис Олвер. Я не задержу вас дольше необходимого. Я лишь хочу кое-что спросить у вас. Может быть, вы помните, насколько я знаю, у вас довольно долгая карьера в парикмахерском бизнесе. О да, слава богу, что теперь стало возможным переложить работу на девушек. Сам а я уже этим не занимаюсь. Может быть, вы все еще консультируете? Да, я это делаю. Улыбнулась миссис Розенталь. У нее было приятное умное лицо, ухоженные каштановые волосы местами с интересными седыми прядками. Не совсем уверена, что я поняла, о чем вы говорите. На самом деле я хотел задать вам вопрос, н у наверное, вообще о париках. Теперь мы не занимаемся париками так много, как когда-то. У вас был бизнес в Лондоне, не так ли? Да, сначала на Бонд-стрит, а потом мы переехали на Слоун-стрит. Но после всего этого, знаете, приятно переехать за город. Да, мой муж и я очень довольны этим местом. У нас маленький бизнес, но париками н ы н ч е м мы занимаемся мало. Хотя мой муж консультирует и делает парики для лысящих мужчин. Это действительно много значит, знаете, ли, для деловых людей. Не выглядеть слишком старыми, а иным порой помогать найти работу. вполне представляю, сказала миссис Оливер. От неловкости она произнесла еще несколько ничего не з н а ч а щ и х слов и не знала, как же перейти к делу, и вздрогнула, когда миссис Розантель вдруг наклонилась над столом и сказала: "Вы ведь ариадна о л и в е р в е р н о писательница?". "Да", призналась Та. По сути дела, сказав это, она приняла свое обычное застенчивое выражение. Да, я пишу романы. м н е очень нравятся ваши книги, я прочитал их множество. Это действительно очень мило. Так скажите, чем я могу вам помочь? Ну, я хотела поговорить о париках и кое о чем случившемся много лет назад. Может быть, вы что-то помните? Догадываюсь. Вас интересуют моды давних лет? Не совсем так. Одна женщина, моя подруга, я у ч и л а с ь с ней в школе. Вышла замуж и уехала в Малайю, а потом вернулась в Англию, где и случилась трагедия. И среди прочего люди удивлялись, что у нее было так много париков. Я думаю, это вы их ей продали, то есть ваша компания. Ах, трагедия. А как звали вашу подругу? Ну, когда я ее знала, ее фамилия была Престонгрей, но потом она изменилась на Рэйвенскрофт. О, вот да, да, я помню леди Равинскрофт. Хорошо ее помню. Она была такая милая и действительно очень, очень хорошо выглядела. Да, ее муж был то ли полковник, то ли генерал, что-то в этом роде. Потом он вышел в отставку, и они жили в... забыла в каком графстве. И потом произошло якобы двойное самоубийство. сказала миссис Уоллер. Да, да, я помню, читала об этом, и все говорили, неужели это наша леди р е й в е н с к р о ф т А потом в газете была фотография их обоих, и я увидела, что это она. Конечно, ее мужа я никогда не видела, но это была точно она. Это было так грустно, так печально. Я слышала, что они узнали, будто у нее рак, и ничего не могли с этим поделать, и потому-то это и случилось. Но я не слышала никаких подробностей. Понятно. сказал м и с с и Соннер л так что же по вашему я могу вам рассказать вы делали для нее парики и насколько я знаю полицейские проводившие расследование сочли что четыре парика это слишком много но возможно в то время люди держали сразу по четыре парика я думаю большинство имели по меньшей мере два сказала миссис Розенталь, знаете, чтобы один посылать для восстановления, а в это время носить второй. Вы не помните, леди р е й в е н с к р о ф т заказала еще два парика. Она не приходила сама, приходила какая-то дама француженка, ее компаньонка или что-то такое, очень милая, превосходно говорила по английски. Объяснила все, что было нужно от дополнительных париков, размер, цвет, стиль и заказала их. Да, странно, что я помню. Наверное, я бы не запомнила, если бы вскоре, наверное, через месяц или чуть больше, через шесть недель не прочла про самоубийство. Боюсь, миссис Рейвенскрофт сообщили страшную новость в больнице или где-то она была. И она не смогла с этим больше жить, а муж понял, что не сможет жить без нее. Миссис Олливер печально покачала головой и продолжила свои вопросы. Я полагаю, эти парики были разного вида. Э, да, один с такой милой седой прядью и еще для выходов. третий вечер, н и й потом был коротко о стриженный в кудряшках, очень милый, его можно было надевать под шляпку, и он не растрепывался. Жаль, что я больше не видела леди р а й в е н с к р о ф т Даже не считая своей болезни, она была очень несчастна из-за недавней смерти своей сестры. Они были близнецы. Да, близнецы и были очень привязаны друг к другу. Подтвердила миссис у о л и в е р А до того она всегда казалась мне счастливой женщиной, сказала миссис Розенталь. Обе вздохнули, и Ариадна сменила тему. Как вы думаете, мне пригодился бы парик? спросила она. Миссис Розенталь протянула руку и профессионально положил ей на голову. Я бы не советовала. У вас прекрасно растут волосы, по-прежнему очень густые. Как я представляю... Ее губка снулась улыбка. Вы любите делать разные прически? Как вы догадались? Да, это правда. Люблю экспериментировать. Это так забавно. Вы вообще любите жизнь, верно? Да, люблю. Люблю это чувство, когда не знаешь, что будет дальше. Однако именно это чувство и заставляет столь м н о г и х вечно беспокоиться, заметила миссис Розенталь.